Артур Конан Дойл. Доктор Винтер Моя первая встреча с доктором Винтером произошла при не совсем обычной обстановке. Это было в два часа утра в спальне старого деревенского дома. Заглушив с помощью женщины мои гневные крики фланелевой юбкой, он усаживал меня в теплую ванну, а я тем временем легнул его несколько раз в живот, Испачкав ему при этом белый жилет, и сшиб с него золотые очки. Мне рассказывали, что один из моих родственников, случайно присутствовавший при этом, заметил шепотом, что состояние моих легких не оставляет желать ничего лучшего. Я не могу припомнить, как выглядел доктор Винтер в то время, потому что тогда мне было не до того, но его описание моей собственной наружности далеко не лестно голова, покрытая мелким пухом, туловище, напоминающее туловище гуся, и кривые ноги с носками, вогнутыми внутрь. Таковы были главные особенности моего телосложения, которые он мог припомнить. С этого времени периодические нападения, которые совершал на меня доктор Винтер, создавали эпохи в моей жизни. Он прививал мне оспу, он разрезал мне чирий, Он наклеивал мне пластырь, словом, он был единственной черной тучей на ясном горизонте моей спокойной жизни. Но, наконец, я захворал настолько серьезно, что пролежал несколько месяцев в своей кроватке с веревочными решетками. И тут только я узнал, что его суровое лицо может добродушно улыбаться, что его громадные ноги в скрипучих сапогах грубой деревенской работы могут осторожно на цыпочках подкрадываться к кровати, что его грубый голос в разговоре с больным ребенком может становиться ласковым и нежным. И вот ребенок уже сам сделался доктором, а доктор Винтер остался таким же. На мой взгляд, он нисколько не изменился с тех пор, как я его знаю. Разве только его взъерошенные волосы чуточку посидели. Да геркулесовские плечи немного согнулись. Он очень высокий мужчина, хотя и кажется дюйма на два ниже действительного роста от того, что горбится. Его широкая спина так часто нагибалась над кроватями больных, что в конце концов окончательно приняла эту согбенную форму. Его лицо цвета грецкого ореха свидетельствует о длинных зимних поездках во всякую погоду по скверным деревенским дорогам. Издали оно кажется гладким, но на более близком расстоянии. Легко можно было заметить, что оно, точно прошлогоднее яблоко, усеяно бесчисленным количеством мелких морщин. Когда оно неподвижно, эти морщины почти незаметны. Но когда он смеется, его лицо напоминает треснувший наподобие звезды стакан. И тогда вы убеждаетесь, что хотя он и так выглядит старым, Но на самом деле он должен быть еще старше. Каков был в действительности его возраст, этого я никогда не мог установить. Я часто старался выпытать этого у него в разговоре, и мне удавалось вызывать его на воспоминания о временах Георга IV и даже регенства. Но вопрос о времени его рождения так и оставался открытым. Должно быть, он рано начал интересоваться общественной жизнью, но также рано утратил интерес к ней, потому что современные политические события мало интересуют его, тогда как вопросы, совершенно утратившие значение, продолжают сильно волновать его. Он печально качает головой, говоря о первой парламентской реформе и выражает сильные сомнения относительно ее целесообразности. А раз я слышал, как он, разгоряченный вином, разразился горькими упреками по адресу Роберта Пиля за отмену хлебных законов. Смерть этого государственного человека была в его глазах концом истории Англии, а все события, совершившиеся с тех пор, были, по его мнению, мелочью, не заслуживавшей даже упоминания. Но только тогда, когда я сам сделался доктором, я понял, насколько всем своим существом Он живет в прошлом. Он учился медицине по устарелой и забытой системе, которая практиковалась в те времена, когда изучение анатомии производилось на трупах выкопанных с кладбищ. Его воззрение на свою профессию еще более допотопное, чем его политические взгляды. В течение 50 лет практики он ничему не научился и не расстался ни с одним неверным научным представлением, усвоенным в дни юности. Оспопрививание употреблялся еще в его времена, хотя я думаю, что в душе он отдавал предпочтение инокуляции. Если бы не боязнь общественного мнения, то он, вероятно, охотно практиковал бы кровопускание. На хлороформирование он смотрит как на опасное новшество, и всегда неодобрительно качает головой, когда упоминают о нем. По слухам, он презрительно относится к современным ученым, а стетоскоп называет новомодной французской игрушкой. Во время визита он держит его в своей шляпе, чтобы не обмануть ожиданий своих пациентов. Но так как он очень тук на ухо, то в сущности безразлично, употребляет он этот инструмент или нет». Он считает своей обязанностью от начала до конца прочитывать свою еженедельную медицинскую газету, так что у него есть общее представление об успехах современного мира знаний. Однако он упорствует в своем воззрении на эти успехи, как на громадный и довольно смешной эксперимент. Учение о бактериях, как о болезнетворном начале, является для него всегда источником неудержимой веселости. И его любимой шуткой в комнате больного всегда была просьба затворить поплотнее дверь, чтобы микробы не влетели в комнату. Что касается теории Дарвина, то она произвела на него впечатление самые остроумные шутки нашего века. «Дети в детской, а предки в хлеву», — говорил он, смеясь до слез. Он настолько отстал от века, что когда какой-нибудь уже давно оставленный метод лечения появляется опять на сцене, он иногда, к своему собственному удивлению, оказывается во главе сторонников модной системы. Лечение диетой, например, было в большом ходу во время его молодости, и он практически был знаком с ним лучше, чем кто-либо другой. Массаж также был для него знакомой вещью, тогда как для нашего поколения он был новинкой. Он учился в то время, когда инструменты были еще мало усовершенствованы и когда студентам советовали доверять больше своим собственным пальцам. У него была рука настоящего врача с мускулистой ладонью и длинными и тонкими пальцами, необыкновенно искусными в ощупывании. Я никогда не забуду одного случая. Доктор Паттерсон и я делали операцию извлечения камня мочевого пузыря сэру Джону Сервелю, члену Совета Графства, и никак не могли определить местонахождение камня. Это был ужасный момент. От удачного исхода зависела вся наша карьера. И тут-то доктор Винтер, которого мы пригласили присутствовать на операции только из вежливости, выручил нас, введя в рану свой палец, который нам в нашем возбужденном состоянии показался длиною не менее двадцати сантиметров и нащупал на дне ее отыскиваемый камень. «Никогда не мешает на всякий случай носить в кармане запасной камень», сказал он со смехом. «Но я думаю, что вы, молодежь, выше всего этого». «Мы выбрали его в президенты нашего отделения британского медицинского общества, но он отказался от председательствования после первого же собрания». «Молодежь слишком умна для меня», сказал он. Я не понимаю многого из того, что у вас говорится на собраниях. Тем не менее, он лечит очень удачно, так как в высшей степени обладает способностью исцелять одним прикосновением руки, способностью, не поддающейся, конечно, анализу, но, несомненно, существующей. Уже одно его присутствие действует на больных ободряющим образом и вселяет в них надежду. Вид болезни действует на него также, как вид пыли на заботливую хозяйку. ай я это не годится», — говорит он, констатируя болезнь, и принимается выгонять смерть из комнаты больного, точно назойливую наседку. Но когда непрошенный гость отказывается удалиться, когда кровь начинает медленнее струиться в жилах больного, а глаза его становятся мутными, тогда доктор Винтер одним своим присутствием приносит больше пользы, чем все лекарства вместе взятые. Умирающие цепляются за его руку, точно присутствие у их головы его крупной мужественной фигуры делает для них менее страшным расставание с жизнью. Для скольких страдальцев вид этого ласкового обветренного лица был последним земным впечатлением, унесенным ими в могилу. Когда мы с доктором Паттерсоном оба молодые, энергичные, стоявшие на уровне современных знаний врачи, поселились в том же округе, где практиковал доктор Винтер, мы встретились с его стороны самый сердечный прием. Он был очень доволен, что мог передать нам часть своих пациентов. Но сами пациенты, очевидно, предпочитали следовать собственным симпатиям. Скверная привычка, свойственная всем вообще пациентам, потому что... Мы с нашими современными инструментами и самыми последними алкалоидами оставались без практики, тогда как доктор Винтер по-прежнему обслуживал всю окрестность Александрийским листом и коломелью. Мы оба любили старика, но в то же время в разговоре с глазу на глаз не могли иногда воздержаться от неодобрительных комментариев по поводу его системы лечения. «Все это очень хорошо для простонародия», — говорил Паттерсон. «Но имеют же право интеллигентные люди требовать от своего врача, чтобы он способен был отличить простой бронхит от чихотки. От врача нужно требовать строго научного отношения к делу, а не одного симпатичного отношения к больным». Я вполне разделял мнение Паттерсона. Но случилось так, что вскоре после этого в нашем округе Разразилась эпидемия инфлюенции, и нам всем пришлось работать до полного изнеможения. Однажды утром, объезжая своих больных, я встретил Паттерсона, который показался мне очень бледным и утомленным. Я произвел на него такое же впечатление. И действительно, я чувствовал себя далеко не важно и пролежал полдня на Софе с ужасной головной болью и ломотой во всех суставах. Когда наступил вечер, я уже не мог скрывать от себя, что зараза коснулась и меня, и почувствовал, что мне необходима немедленная медицинская помощь. Естественно, что я вспомнил о Паттерсоне, но почему-то мысль о нем была мне неприятна. Я представил себе его холодную критическую позу, его бесконечные вопросы, его выслушивание и выстукивание. между тем мне хотелось более теплого сочувственного отношения к себе. — Миссис Хэтсон сказал я своей экономке, — будьте добры, сходите к старому доктору Винтеру и скажите ему, что я был бы очень обязан ему, если бы он заглянул ко мне. Она сейчас же вернулась с ответом. — Доктор Винтер будет у вас через час, сэр. Его только что позвали к доктору Паттерсону.